Отец незаметно вытер глаза ладонью, мельком глянул на сына, смущенно пробормотал. «Черт знает что! Что за силище!» А Вершилов сделал вид, что ничего не заметил, и потому не произнес ни слова, как не слышал. И потом по дороге домой оба они молчали. Только уже на лестнице возле своей двери отец сказал ⁇ А ведь он предчувствовал свою смерть «Кто ⁇ Кто? ⁇ переспросил вершилов, уже далекие мыслями от концерта. Так, никто. ⁇ Коротко ответил отец и больше не говорил ни о чем, тем более, что мама открыла дверь, сказала ⁇ Наконец-то я уже два раза чайник подогревала ⁇ Весь вечер они говорили с мамой о чем-то, теперь и не вспомнить о чем. Отец молча читал газету, потом рано лег спать, а Вершила с ночью проснулся и вдруг вспомнил то, что сказал отец, а, вспомнив, понял. Отец говорил о Моцарте, о том, что молодой Моцарт написал реквием на свою собственную смерть, и это потрясло отца. «Что за силище!» — вновь зазвучали в его ушах слова, сказанные отцом, когда они шли из консерватории. Отец! Как много было в нем непосредственного, почти детского, но наряду с тем он казался расчетливым, рациональным, особенно тогда, когда изрекал свои общедоступные истины. Вершилов почувствовал слезы на глазах. Все чаще так случалось с ним в последнее время, когда он вспоминал об отце, о маме, о том времени, которое никогда ни за что не вернуть. Может быть, это и была старость, когда горюешь о безвозвратно ушедшем, и не можешь сдержать слез. Он задумался, не расслышал стука в дверь. Вошла Зоя Ярославна. Он поднял голову, несколько мгновений недоуменно смотрел на нее, потом вспомнил то, что следовало вспомнить. — Уже обход? — спросил он. «Уже — Уже, — ответила она. — Пошли, нас ждут. Он встал. Поправил белую шапочку на голове, застегнул халат на все пуговицы и вместе с Зоей Ярославной вышел из кабинета. Но тут же вернулся обратно, взял со стола тетрадь в бирюзовой обложке, бережно спрятал в верхний ящик стола. Пусть полежит подальше от постороннего глаза, пусть до поры до времени. «Повести. Я напишу тебе». Серафима Сергеевна приехала в Карловы Вары поздней осенью, в конце октября, когда уже отшумела, отцвела праздничная яркость курортного лета. Утрами деревья в саду, окружавшем санаторий, казались недвижно застывшими, Думалось, тронешь рукой ветку, и она хрустнет мгновенно, а то и начисто сломится, схваченная крепким ночным морозом. Горы вдалеке зазолотились, пожелтели, туман курился над вершинами, сторожил и говорили, быть морозу вот-вот. «Сколько же я здесь не была!» подумала Серафима Сергеевна, стала подсчитывать про себя, оказалось без малого сорок лет. Да, можно сказать, все сорок. Последний раз она остановилась в Карловой Вары со своей частью в сорок четвертом. Тогда ей предстояло перевести допрос немцев. Комбат сказал ей, потрудись, Симочка, недолго осталась. Оба они, и комбат, и она сама, думали, никто ни о чем не подозревает, ни о чем не догадывается. Но всем в части давно было уже известно, у комбата с младшим лейтенантом из седьмого отдела Симочкой Вахрушиной, любовь, самое что ни на есть. Симочка была хорошенькая, сознавала свою привлекательность. Темноглазая, темнорусая, тугие розовые щеки в крохотных родинках, длиннющие ресницы, из-за ресниц блестящие глаза ее казались чуть притушенными, взгляд как бы туманный, матовый. Комбат говорил подчас, — Чересчур ты красивая, уж и так хороша, а все никак не можешь остановиться. Она делала вид, будто ее сердят его слова. «Будет тебе, ну чего ты придумываешь в самом деле?» Но от себя не могла скрыть, непритворно радовалась тому, что он говорил. Не ожидала, что привяжется к нему так сильно, не стесняясь спрашивала, «Неужели, когда кончится война, мы с тобой расстанемся навеки?» «Зачем ты так, Сима?» — отвечала он. «Причем здесь навеки, когда мы все не навеки?»